Глава пятая. Уровень твоего благосостояния. Что же такое благосостояние? Вся соль не в деньгах, все дело в благостном внутреннем состоянии. Не существует конкретной суммы, которая нужна человеку для счастья. Гораздо важнее то, что происходит у тебя в душе. Моя задача привести тебя из пункта А, в котором ты недовольна своим положением дел, в точку Б, где ты начнешь получать удовольствие от жизни. Есть такая категория женщин, которых я называю кайфушницей. Едет ли она в самой простой машине или идет в спортзал. Ей нравится все, что с ней происходит, и это видно. А бывают укутанные в норковую шубу женщины, которые едут на своем Бентли в ресторан, есть устрицы, но выражение лица у них при этом такое, как будто им предстоит дегустировать испорченную шаурму. Понимаешь, о чем я? Не нужно путать деньги и благосостояние. Ответь себе на вопросы. Каков твой минимальный и максимальный личный уровень дохода? К чему ты хочешь прийти? Что для тебя значит словосочетание «благостное состояние»? Какова твоя цель? Что ты хочешь получить в итоге? Ответы на эти вопросы и будут составлять первое задание этой главы. Упражнение «Рецепт счастья». Ты должна сформулировать и записать, как именно ты будешь измерять, оценивать тот факт, что ты дошла до своего уровня благости, комфорта, по каким признакам, что именно станет символом того, что ты пришла к цели и можешь получить удовольствие от комфорта. Возможно, ты уже кайфуешь от жизни, но если ты стремишься к большему, то нужно обозначить, что тебе нужно. Понимаешь? Нет единого ответа на этот вопрос. У каждого свой рецепт. Как в кулинарии. Для того, чтобы что-то приготовить, ты должна сперва решить, что именно это будет. Какое блюдо? И только после этого подбирать для него ингредиенты. Будет ли это борщ или сырник или шарлотка? Очевидно, что для борща и для шарлотки нужны совершенно разные продукты. Что ты хочешь получить? Каким будет твое блюдо? Бери ручку, листик и пиши. Можно выделить список классических трудностей, о которых спотыкаются люди, когда думают о своем благосостоянии и о том, чего бы они хотели. Это заниженная самооценка, негативные установки и блоки. Если с заниженной самооценкой мы с тобой разбирались уже в предыдущих главах, то сейчас я хочу остановиться на негативных установках. Ты недостойна, у тебя не получится. Катя может, а ты не можешь, ты неудачница. Это негативная установка, которая к тому же провоцирует заниженную самооценку. Мысли в духе «у богатых свои причуды нам, бедным, не понять». «Я ребенок нищей советской интеллигенции, не жили хорошо, нечего начинать». «Богатые люди жадные и злые, а бедные щедрые и добрые». «В моем маленьком городе не открыть успешный бизнес, некому покупать». Да в Москве такая конкуренция, куда ни плюнь, все ниши заняты. Это упаднические мысли, которые не дают тебе двигаться вперед. Как правило, они подарены тебе кем-то. Кто-то упорно и методично своими словами или поведением внушил тебе, что ты недостойна любви, денег, успеха и внимания. Последствия очевидны. Если ты заражена негативной установкой «все мужики-козлы», то ты будешь строить свои отношения исключительно с такими. Если речь идет о родительских установках, то вспоминай директивы «Не будь лидером» и «Не достигай успеха». Ты знаешь, как с ними работать. Случай из практики. У меня была клиентка на курсе, Ирина, весьма целеустремленная женщина. Ей хотелось сделать карьеру, у нее была сестра. Полная ее противоположность. Сестре было достаточно зарабатывать 200 долларов в месяц и ездить на маршрутке. Казалось бы, да ради бога. Но речь не идет о том, что хорошо это или плохо. Это было желание каждой из них, осознанный выбор. но Есть мама, перед которой стоит задача – сохранить дружеские отношения между детьми. А могут ли быть близкие между собой люди с совершенно разным мировоззрением и уровнем жизни? Мама постоянно внушала Ирине, что она не должна выделяться, не должна много трудиться не должна достигать успеха, чтобы не выделяться на фоне сестры. Как думаешь, каким был итог бизнес-проектов этой девушки? Получала ли она материальные блага, к которым стремилась? Получала ли она такой доход, на который рассчитывала? Конечно нет, потому что если состояние гармонии в отношениях с близкими для тебя имеет приоритет, ты никогда в жизни не нарушишь полученные на этот счет установки. Если ты хочешь достигнуть более высокого уровня, тебе нужно пройти сепарацию от родителей, а дальше уже твой выбор, он может быть правильным или неправильным. Главное, чтобы он был просто твоим. Еще один пример из практики. У меня была одноклассница, которую мама постоянно настраивала. Если ты не поступишь в ВУЗ, не получишь высшее образование, то будешь работать продавщицей апельсинов. Почему-то быть продавщицей апельсинов в ее представлении было дном ниже некуда. Мама методично внушала дочери, что ее будущая работа должна быть очень престижной. К слову, я лично знаю людей, торгующих апельсинами в Одессе. Они живут, да и бог каждому. Там и хорошие квартиры в наличии, и дети учатся в университетах. Это совсем не то социальное дно, которое представляла себе мама моей одноклассницы. Однако девочку всю жизнь преследовал страх, что если она, не приведи Господь, не поступит в институт, с ней произойдет все самое страшное, что только можно придумать. Теперь эта уже взрослая женщина убивается на нелюбимой работе за копейки, просто потому что, согласно заветам, она нашла очень престижную работу, на которую очень мало платят. Так установки отразились на ее самооценке жизни вообще. Потому что жить и работать в таких условиях – это про оценку себя, своего труда, своего времени. Негативными установками от родителей награждены 80% детей, родившихся и выросших в советское время. Смотрит мама с дочкой сериал. Мама говорит, фу, этот Педро, он такой ужасный, он же миллионер, богатая скотина, не то что Себастьян, бедный, порядочный парнишка. С одной стороны, мама не усаживает ребенка напротив себя и не говорит ему, что все миллионеры сволочи. Но с другой, дочь получает установку на то, что быть богатой плохо, а быть как Себастьян значит быть хорошим человеком. Упражнение «Письмо». Как работать с такими установками? Нужно сесть и написать. Я не принимаю образ жизни своих родителей. Я не принимаю их послания относительно денег. Это не про меня. Это не про мою жизнь. Я буду жить иначе. Я буду модельером, флористом, программистом, педиатром. Пишу ту профессию, о которой ты мечтаешь. Я буду здороваться за руку со всеми знаменитостями. Ну, если ты хочешь. Дело, которое я выбрала... Пиши конкретное дело. Может принести мне желаемый доход. Пиши конкретную сумму. Я научусь работать не столько много, сколько эффективно. Все негативные установки, которые я получила, я с радостью возвращаю их авторам. И так далее. После того, как ты закончишь писать, нужно прочитать все это вслух. Послания подействуют на бессознательном уровне. Упражнение работает относительно любой информации о тебе, о твоей жизни, о твоей работе, о твоих детях, которую ты не желаешь принимать в свою жизнь. Теперь выполним еще одну практику. Называется она «Страшная сказка». Сядь в свободную позу. Заведи таймер на 5 минут. Расслабься. Представь себе, что у тебя нет денег. Думай о том, что их нет. Как тебе при этом плохо, некомфортно, жалко себя, страшно. Думай об этом и постарайся увидеть картинки в своей голове, как будто ты смотришь кино. Постарайся отследить, в какой части тела у тебя появился дискомфорт. Теперь обрати внимание, какую позу приняло твое тело при этих негативных мыслях. Помнишь, что сели мы расслаблены и удобно? Что случилось с телом потом? Сейчас. Какая часть тела доставляет неудобство Если ты все сделаешь верно... Если ты проникнешься этим состоянием, поверь, ты начнешь испытывать дискомфорт. Может заболеть шея, а может начнет колоть в боку, заноет нога, засосет под ложечкой или появятся неприятные ощущения в желудке, а может быть ты вспотеешь. Все зависит от того, насколько сильна твоя связь с телом. Каждый раз в сложной финансовой ситуации отслеживай это состояние. Замечай, как включается эта часть тела как она реагирует на события или слова. Если это горло, возможно, его нужно согреть, мягко обхватить руками, выпить теплого чая погладить. Руки можно массировать, по возможности нанести крем, масло. Используй движения, направленные на успокоение, поглаживание, приятные массажные движения. Замечай напряжение, обращай внимание на свое тело. На то они и блоки, что человек, как правило, их не замечает. Ты же теперь должна это делать. Теперь ты знаешь врага в лицо. Попробуем его одолеть. Возможно, ты вспомнишь ситуацию, в которой зародилась твоя заниженная самооценка, негативные установки, связанные с материальными благами. Возможно, в детстве ты в магазине заглядывалась на куклу, а тебе говорили, что такие игрушки не для тебя. А может быть, ты прочитала какую-то книгу, которая произвела на тебя сильное впечатление. Может быть, поговорила с подругой и перенесла ее опыт на себя. Дай своему бессознательному заданию выяснить, откуда взялось у тебя представление, что ты и деньги несовместимы. Вероятнее всего, если ты просидишь с закрытыми глазами пять минут, подсознание найдет ответ. Засекай таймер, расслабься, думай. Получилось? Запиши свои результаты. Негативные установки и блоки рождаются в ситуациях, из которых человек выходит с выводом о том, что он недостаточно хороший. Наш мозг устроен так, что подобные события мы помним до мельчайших подробностей. Кто как выглядел, кто что говорил, ситуация откладывается у нас на подсознании, а потом мы ее просто вытесняем. Однако, когда начинаешь вспоминать, образы сами приходят. Что с этим можно сделать? Следующая практика называется кинотеатр и является логическим продолжением предыдущей. Представь себе, что ты в кинотеатре. Проектор транслирует на экран ситуацию, в которой ты решила, что чего-то недостойно. Что-то из твоего прошлого, где у тебя не получилось, не сложилось так, как ты бы хотела. А теперь, вообрази, что ситуация, которую ты видишь на экране, нарисована карандашом. Представь, как ты берешь ластик и стираешь картинку. Если карандаши – это сложно для тебя, Тогда просто вообрази мокрую тряпку, пропитанную едким мыльным раствором, и смой изображение. Насладись тем, как краски в перемешку с пеной растекаются по экрану, образуя мокрые лужицы на полу. Затем попробуй наполнить картинку новыми образами. Переиграй ситуацию. Представь, что события развивались иначе, и ситуация разрешилась иным способом. С тобой случилось что-то такое, что привело к другому результату. Иначе закончился диалог, или ты встретила кого-нибудь, кто отвлёк тебя, или помог. Ты не стала читать ту книгу, или прочитала её, но не стала ассоциировать с собой. Ты не встретилась в этот день с подругой, провела его совсем иначе. С кем-то эта техника работает с первого раза, а для кого-то ситуация разрешается с третьего. Некоторым людям требуется снова и снова возвращаться в травмирующие события, чтобы переиграть их – Главное – не опускать руки и не бросать начатое, не отказываться от этой идеи. Если ты поработала 5 минут и у тебя ничего не вышло, это не значит, что результата не будет. Если ты поработаешь 10 раз по 5 минут, не забывай. Все требует усилий. Чем больше ты работаешь, тем больше результата достигнешь. Деньги – это не смысл жизни, это всего лишь ресурс и возможности. Если есть цель, то средства найдутся.